Глава 14, Первый месяц в Орлисе остался в моей памяти как сплошная завеса книг, волшебных схем, постоянного голода и недосыпа. Каждый день был похож на предыдущий. Учеба, магия, неудачи, редкая похвала от учителей, и снова учеба. Я почти ни с кем не общался, у меня просто не было времени. Глупо пересказывать весь месяц день за днем, поэтому я заглянул сразу в конец четвертой недели, когда в Орлис наведалась Шириада. Поскольку этот день такой же, как и остальные, за исключением визита принцессы, конечно, я расскажу о нем так, как если бы весь месяц в него уместился. В моей памяти все так и есть. Пять утра. Я лег в два и проспал всего три часа. Сам я не могу проснуться даже с будильником. Есть у меня благодаря принцессе такой демонический артефакт. Не просто часы. Он умеет принимать любую форму и воспроизводить любые звуки. Первое время я играл с ним, заставляя будить меня то голосом шариады, то одной из моих первых хозяек, то маминым. Это легко. Просто возьми браслет. В исходной форме артефакт выглядит именно так. Прижми к виску, и он все считает из твоей памяти. Потом стало не до того. Да и я умудрялся, не просыпаясь, выключать будильник и спать себе дальше. Поэтому будет меня Ори. Согласился он на это осторожно. Боялся, что с я угощу его заклинанием. Говорил, что первый хозяин так и поступал. Верится с трудом. С себя-то не помнишь. Хотя вбитые намертво схемы призыва низших демонов действительно иной раз встают перед глазами. Так или иначе, Ори согласился. И будет он меня оригинально. Варит тоник. Он у Ори просто волшебно получается. И водит кружкой у меня перед носом. В тоник входит кое-что из альвийских трав, поэтому он и мертвого поднимет. Пью я еще во сне, зато потом все волшебные травы дивно ударяют в голову, я вскакиваю, и Ори торопливо принимается меня раздевать, приговаривая при этом «три минуты» или «пять». Первое время было шесть, и это много. Значит, мастер Рейвен ждет меня уже шесть минут, что совершенно недопустимо». Заклинания не позволяют мастеру ворваться в общежитие, чтобы вытащить «сонную муху», как он меня называет по утрам из постели самому. Щиты работают с тех пор, как в общежитие въехал Нил. Не удивлюсь, если до этого особняк считался единолично принадлежащим мне. Орлистские, бытовые заклинания, вообще с выдумкой. Чтобы окончательно проснуться и не считать по дороге углы, требуется холодная ванна. Ори ведет меня в купальню буквально за руку, потому что соображаю я по-прежнему плохо». В одном из бассейнов вода ледяная, и я ныряю в него с головой. Уверен, в половине случаев Ори меня толкает. В Орлисе безумная жара всегда. Даже в такую рань, поэтому вылезаю я, словно в парилку. Ори наскоро меня вытирает, а я в это время одеваюсь. Одежда для тренировки очень простая. Мне хватает пары секунд, чтобы подготовиться. Мастер Рейвен ждет на крыльце теперь не 10 минут, а всего 5, но все равно ворчит. До спортивной площадки, не ближайший, а с самого большого комплекса в Орлисе, мы бежим. С некоторых пор мастер уже не требуется подстраиваться под мой темп. Я постоянно чувствую себя слабым и усталым, но организм привык к нагрузкам. Жара обычно стоит невыносимая, и оба солнца между мире давно встали, и поля так, словно хотят поджечь этот мир. Случается, что идет дождь, и тогда это, конечно, ливень. Один раз ветер дул с такой силой, что я думал, не добегу и улечу с очередным порывом. Погода в Междумирье склонна к крайностям, и предугадать ее невозможно. Вряд ли она подчиняется хоть каким-то правилам, но при любой погоде пробежку никто не отменял. «Ты становишься выносливее», — сказал мастер искоса, глядя на меня. «Он способен говорить и бежать, а я еще нет. Дорога знакомая, и я мог бы пройти ее даже с закрытыми глазами». «Иногда мне очень хочется. Думаю, придет время, и я научусь спать на бегу». «Порой я с тоской вспоминаю жизнь спутника. Голод в ней был, требовалось держать фигуру, зато я спал волю. Лавиня до утра развлекается дома или у подруг, потом до вечера спит, и у нас, естественно, такой же график». «Кому спутник нужен, если хозяйка отдыхает?» «Студент в Орлисе спит, только если у него легко получаются заклинания». И он достаточно силен, чтобы обеспечить себе защиту. Благодаря Шириаде я не боюсь за себя. А Ори уверяет, что печать на нем не моя, а госпожи. Что логично. Взято никого не заклинал. Потому что с магией у меня пока все не так благополучно. Заклинания у меня не получаются. Обычно Рейвен решает, что пробежки до площадки мало, и я бегу еще 5 километров по дорожке средней сложности, то есть на некрутой подъем. «Взбираешься по ней под ручьем, глаза щиплет, задыхаешься, думаешь, вот-вот упаду и не встану». Рейвин невозмутимо ждет. «Он уже принес оборудование, гири, гантели. Такая у нас разминка. Раньше была полноценным занятием, а сейчас, как говорит мастер, мне это должно быть легко». «Мастер по-прежнему недоволен моими руками. Я подтягиваюсь раз двести, пока буквально в обморок не падаю от усталости». «Норму не выполнишь, отсюда не уйдешь» предупреждает Рейвен. «Твои проблемы, если опоздаешь на занятия!» На площадке, несмотря на ранний час, довольно людно. «Я неизменно вижу рядом Сева. Он словно специально крутит сальто на перекладине. Смотри, какой я гибкий и сильный!» Неподалеку крутится Хеф. Его брат посапывает рядом. Альвы всегда вместе. Хеф с Фея. Глаз не спускает. Боится, что убьют. Фэй даже не пытается тренироваться. Однажды я спросил, почему, но Хэв грубо ответил, что это не мое дело. А Сэв потом объяснил. «Целитель же! Он не может сознательно причинить другому человеку боль. Убийство вообще сведет его с ума. Так зачем ему оружие?» Это делает Фэя самым слабым звеном нашей команды. «Вторым в этом рейтинге иду, естественно, я. Мои руки, несмотря на сетование мастера, все-таки становятся сильнее». Я уже совершенно не чувствую вес кинжала и даже умею метать его в цель. За последнее надо сказать спасибо Севу. Во второй же вечер он подкарауливал меня на спортивной площадке. Я пообещал мастеру тренироваться по вечерам хотя бы час. И сначала просто смотрел, как я сражаюсь с мишенью. На следующий день принес корзину яблок, встал перед мишенью, положил яблоко на голову и предложил. «Давай!» «Ты умалишился! Я попытался уйти, но не смог пошевелиться. «Не!» — Сэф улыбнулся. «Ты никуда не уйдешь, Элл, и мое заклинание не снимешь. Мы же оба это знаем. Давай, кидай!» Я уже хорошо знал Сева, чтобы понимать. «Мы можем простоять так хоть всю ночь, пока я не сдамся и не метну кинжал. А если я попаду тебе, скажем, в глаз?» «Тогда я умру», — улыбнулся Сэф. «И ты следом. За убийство принца Золотой Империи карают колесованием». А клятва лишит тебя магии». «Но зачем мертвецу магия, да? Ты кидать кинжал будешь или нет?» Через полчаса невозможности пошевелиться, кроме метания клинка. Я был готов и убить одногруппника, и умереть сам. Первый кинжал пролетел в сантиметре от виска Сева. Второй оставил на его щеке царапину. «Сев, ради всего святого!» – взмолился я. «Вот! А был бы ты из нуклея, знал бы, что ничего святого для принцев Золотой Империи нет». Сэф отчаянный храбрец и, наверное, знал, что делал, потому что пятый кинжал попал в яблоко. Остальные фрукты из корзины мы съели, пока останавливали упрямому принцу кровь, потому что четвертый кинжал чуть не лишил его уха. Потом каждый вечер на протяжении двух недель Сэф проворачивал тот же трюк, пока я не перестал промахиваться совсем. «Я слышал убийцы из Низарии, так новичков учат». «Слухи, наверное. Но теперь я верю, что мимо пентаграммы ты при случае не промажешь». Да, учитель Баин тоже это заметил и стал на уроках делать схемы подвижными, чтобы они специально плясали у меня перед глазами. «Ну же, мальчик, так веселее!» У старика отменное чувство юмора. «Фехтование тоже важная часть тренировки. Однажды я поинтересовался, для чего?» «Кинжал, понятно, это рабочий инструмент демонолога. И сильное, выносливое тело тоже» потому что магия иссушает, но меч... — Ни разу не видел ни одной магической дуэли, — удивился мастер. — В то время я видел только книги и пентаграммы. — Увидишь еще. И не смей спорить с наставником. Учителя в и непогрешимы, и студенты, принцы, лорды, иногда даже короли, слушаются беспрекословно. А если прикословит что ж... Телесные наказания здесь не в ходу, но ради такого дела использовать их не считается зазорным. В мире, где главенствует сила, каждый должен знать свое место, а студенты в Орлисе, по определению, слабее преподавателей. Однако рейвен говорит все это, улыбаясь, и я улыбаюсь тоже. «Ты же знаешь, что можешь в любой момент вернуться домой и забыть это. Как страшный сон!» — сказал он однажды. «Я знаю. Но куда мне возвращаться? В агентство?» Спутником. Кроме того, магия действительно открывает перспективы, и теперь я это вижу. И не только деньги. Шириада пыталась мне объяснить, но я не понимал. Магия — это власть, поэтому силы так ценятся внуклии. Сильные маги практически всемогущие, как... как боги. Они могут управлять умами людей, а когда ты умеешь это делать, деньги у тебя будут всегда». Неудивительно, что Шириада так богато. Однажды я завел об этом разговор с Рейвином, Точнее, не совсем об этом, а об оплате его услуг. Без его уроков я кинжал до сих пор бы в воздух подкинуть не мог. А, повторюсь, для демонолога важно виртуозно обращаться с Клинком. Рейвин ежедневно путешествует из Нуклея в Междумирье рано утром ради меня. Неужели ему некуда деть эти два часа? От оплаты он, однако, отказался». Если я завожу этот разговор снова и обещаю вернуть деньги за его работу после окончания обучения, он обычно говорит «Ты сначала доучись». Он прав. Смертность среди студентов Орлиса действительно пугает. «Я понимаю, Рейвин учит меня из жалости. И мне это не нравится. Не хочу быть слабаком. Не хочу, чтобы меня жалели. Впрочем, он единственный, а остальным до меня нет дела. В Орлисе каждый сам за себя». «Со спортивной площадки мы бежим до ближайших ворот Академии еще 5 километров. Я провожаю Рейвина. Его портал работает только за воротами». «Будь добр. Не умри сегодня!» Каждый раз говорит мастер напоследок. «Вряд ли всерьез. Ведь никто в Орлисе не будет убивать демонолога. Мы тут и правда редкость. Нас всего-то с Нилом двое. Но подчинить, конечно, хотят многие. Подвеска шриады часто нагревается во время этих утренних пробежек» а я ловлю отблески чужих заклинаний ловушек. Чем ближе первое испытание, тем чаще это случается. В ответ я желаю мастеру приятного дня и перемещаюсь в общежитие порталом. Ори ждет. Он кидается раздевать меня и снова ведет в купальню. Времени до начала занятий немного, около часа, а иногда и меньше. Я читаю даже в купальне. Книги окружены защитой от влаги, а время слишком дорого. И за завтраком читаю тоже. Шриада могла бы не тратиться на все эти деликатесы, я просто не чувствую их вкус. Голод на время ушел, и ладно. Ори одевает меня молча, а я не расстаюсь с книгой. Это необходимо, чтобы хоть как-то догнать одногруппников за всю жизнь привыкших колдовать. Я давно перестал следить за собой, и если бы не Ори, наверняка ходил бы черт знает в чем. Флер помогает скрыть синяки под глазами. Впрочем, я специально делаю его неброским». Наверное, у меня получается. Девушки больше не тянутся ко мне, словно намагничены и не смотрят вслед. Как же хорошо. С сумкой, полной книг, а также блокнотом и перьями я перемещаюсь в нашу учебную аудиторию на первое занятие. Обычно никого там еще нет, поэтому я занимаю кресло в самом углу, где меня не будет видно, и продолжаю читать. Конспект тоже никто не отменял. Пометки я делаю в блокноте. А еще черновые листы. На них я повторяю по памяти пентаграммы. Десятки листов и списываю за раз. На острове я бы и представить не мог такое расточительство. Бумага у нас невероятно дорогая. Один за другим появляются одногруппники. Меня никто не трогает, разве что Сэф иногда. Но если ему не отвечать, он отстанет довольно быстро. Да, я так ни с кем и не сошелся. Наверное, это неправильно. Но знаете, трудно заставить себя дружить с людьми, которые ежедневно молча смотрят, как преподаватели смешивают тебя с грязью. Сколько бы я ни тренировался, сколько бы ни чертил схемы, формулы и так далее, магия мне не дается. Точнее, дается, но через раз. Лучше всего получается, когда я злюсь или пугаюсь. А это неправильно. Эмоции совершенно не должны влиять на колдовство. И эти слова мне повторяет буквально каждый из приходящих наставников. Теория магии – одна из тех дисциплин, во время изучения которой мы все время проводим в аудитории. Криденс нарвался на наказание в первые же пять минут, и теперь какой бы из наставников ни прибыл, Ворон обязан весь урок молчать. «Нас всех это совершенно устраивает, потому что когда Криденс открывает рот, оттуда обязательно сыпятся издевки и насмешки, причем над кем угодно. Я привык, а вот Сева или Адель это невероятно злит». Во время теории магии мы должны из схемы или формулы образца сделать что-то новое, что-то соответствующее нашим интересам. Или нет? Тот же Криденс на зло мне периодически призывает демонов. Сэф однажды чуть не разнес учебную комнату, устроив грандиозный пожар. Адель любит создавать химер. Они невозможно мерзкие, но ей нравятся. Наила, в чьей власти находятся иллюзии, перекраивает интерьер. Иногда приятно, лес, неотличимый от живого, солнечный лук или горы. Я при этом каждый раз отвлекаюсь. У нас на острове с красотами ландшафта туго я не могу сдержать любопытство. У Альв все проще. Хеф что-то взрывает, Фей мечтательно рисует в блокноте. Целителю нужно понять, как остановить кровь побыстрее или привести пациента в сознание. И почему я не целитель? Я упорно пытаюсь понять, на какой основе нарисована схема образец. Я обычно понимаю, но только к концу урока. Учителя теории магии, проверяя наши решения, не скупятся в выражениях, обсуждая мои. «Юноша, твоя полнейшая магическая слепота однажды тебя погубит. Это самое цензурное из всего, что я там про себя слышал. На практической магии мы куда-нибудь переносимся. Это или специальный полигон, где на нас нападают иллюзии чудовищ, в лучшем случае, потому что иллюзии не кусаются, или лес» где эти чудовища совершенно реальны. Например, проходим мы химер и переносят нас в рощу, куда преподаватель заранее выпустил с десяток опытных образцов. Вот когда утренние занятия спортом мне пригождаются. Бегаю я теперь очень быстро. Нужные заклинания всплывают в голове всегда только после окончания урока. Объяснение преподавателей в первые дни я кропотливо записывал. Объясняли, в отличие от учителя Байена, подробно и иногда даже интересно. Но понимать хотя бы треть я начал лишь спустя две недели. Однако хуже всего нестабильность моей магии. «Волшебство» объясняли нам на первом уроке теории магии. «Рождается внутри вас». Тем самым мы, люди, отличаемся от демонов. Хеф на этом презрительно хмыкнул. Он не любил, когда его альвы сравнивали с людьми. Преподаватель, щеголь средних лет, на острове бы удавились за одни эти усыпанные черным жемчугом манжеты. Продолжал. «Использование магии бывает трех видов. Чтение заклинаний, и это легче всего. Жесты и, наконец, мысленный приказ». Вы будете пользоваться всеми тремя видами. Бытовые заклинания самые простые, требуют только слов. Заклинания посложнее жестов и, наконец, могущественные боевые проклятия усилий мысли. Все это в новинку было лишь мне, поэтому Сеф во время объяснения рисовал в блокноте неприличные рисунки, Адель втихую писала формулы по некромантии, Альвы спали... Их народ умеет дремать с открытыми глазами, как кошки. Наила, наверное, тоже засыпая, сливается с диваном. Учителя никогда не делают ей замечания. Урок вести не мешает, и ладно. Внук ли это аксиома? Иллюзорники всегда с приветом. Их лучше не трогать. А Криденс во время занятий смотрит на меня. С первого же урока, с той самой пытки, он не дает мне покоя. Только смотрит, и ничего больше». Я не замечаю даже ментальных атак, как раньше. Но представьте, что вы чувствуете чей-то пристальный взгляд на протяжении многих часов. Я ненавижу его теперь куда сильнее, чем раньше. После того позорного поединка на экзамене. Некромантия — отдельный вид удовольствия. Сейчас я знаю, что это связано с мертвыми, и поэтому все занятия проходят на кладбище. Это очень грязные уроки, после которых... Мне приходится перемещаться в общежитие, наскоро принимать ванну и обязательно мыть волосы, потому что грязь на кладбище жирная и полна остаточного колдовства, например, от заклинаний предыдущей группы. До этих занятий я думал, что хуже демонологии с чудовищами духами нет ничего, но после первого же покойника, которого нам продемонстрировали, меня стошнило. Да, меня единственного и при всей группе. «О, вы не узнаете, что такое унижение, пока не окажетесь в Орлисе». А ведь этот покойник был, ну, просто мертв. Хоть и давно. Потом Адель по приказу преподавателя этот труп подняла, и он пошел на меня. Я упал в обморок. Когда очнулся, смеялись все, а особенно преподаватель. Адель потом извинялась, уверяя, что ненарочно. «С тех пор эта девушка ассоциируется у меня исключительно с кладбищем и полуразложившимся мертвецом. Я не могу с ней даже близко сидеть. Меня мутит. Занятия целительством, как ни странно, мои любимые. Учителя здесь спокойнее. Никто не пытается тебя убить или покалечить. Да, мертвецов тут разделывают, но это хотя бы свежие трупы. После кладбища морг — это так, детская площадка». Целительство — единственная дисциплина, где у меня хоть что-то получается. Сэв шутит, и Криденс я слышал тоже, не ошибся ли я со специальностью. И не заполучила ли их группа случайно двух целителей? Демонологию ведет, слава богу, не учитель Баин, и здесь я хоть что-то понимаю. Иногда. Предмет этот скорее теоретический. Мы обсуждаем пентаграммы, классы демонов, время от времени вызываем низших духов. Именно здесь я однажды вызвал высшего демона. Вместо низшего духа, прошу заметить, все были невероятно удивлены, а учитель еще и испугался. Демон оказался не обыкем, а каким-то леонским лордом. Он вылез из пентаграммы, превратился в человека и на чистом, нуклиском поинтересовался. «Ну и кто здесь такой умный?» Я смотрел на его рога и не мог произнести ни звука. Зато учитель смог. Он ткнул в меня пальцем и пискнул. «Он, господин...» Сеф рассказывал потом, что они за меня испугались. С высшим демоном справиться они не смогли бы, но защищать приказала бы клятва. Что делать? Наверное, поэтому они молча сидели и смотрели, как демон поворачивается ко мне. «Ты!» Прогрохотал он. Я помнил слова учителя Баина. «Слабость демонам показывать нельзя, но это же высший демон. Я хорошо тогда изучил их классы, чтобы понимать, на что это чудовище способно». Однако демон только подцепил когтем мою ониксовую подвеску, она буквально горела, покачал головой и поинтересовался. — Обратно меня отправить сможешь? Учитель у нас был или не слишком умный, или я ему ужасно надоел. Поэтому, пока я сражался с пентаграммой, он воскликнул. — Но почему ты не убил его, господин? Я вздрогнул и чуть все не испортил, а демон ответил. — Я что? «Дурак! Повелитель меня потом разовоплатит. Затем он шагнул в пентаграмму и был таков. Учитель перестал после этого надо мной издеваться, а по Арлису прошел слух, что хоть на мне и нет печати, но повелителю демонов я уже принадлежу. Мне это скорее пошло на пользу. Меньше задирали. Еженедельные свидания с Руаданом, между прочим, временно отменились. В первую субботу Шариада прислала записку. «Я его на месяц заняла, учись спокойно, потом отгуляешь. За книгами я чуть вовсе не забыла о ее соглашении с повелителем. Когда занятия заканчиваются, мы все спешим на веранды главного здания Академии. Там студентов-первокурсников ждет легкий обед. Легкий по меркам волшебников, конечно. Каких только деликатесов здесь не встретишь. Одних лишь крабов, десятки видов». Здесь я вспоминаю о том, что демонолог с моим потенциалом – важный актив для любой команды, особенно в преддверии испытаний. Единственное место, где все группы собираются вместе – эти веранды. 15 минут, не больше. Быстрый перекус. Сэф, Адели, даже вечно держащиеся в стороне Криденс, здесь не отходят от меня ни на шаг. И вокруг нашего стола всегда людно. Меня пытаются переманить, меня высмеивают, меня проклинают. И все за эти несчастные 15 минут. Нил тоже где-то здесь, но я ни разу его не встретил. Наверное, хорошо, наше общение можно посчитать слишком теплым. Одногруппники всегда рядом, и когда я перемещаюсь по территории Академии, кто-то провожает меня даже в уборную, и в этом есть смысл. Я сбился со счета, сколько раз там на меня пытались поставить печать. Два раза меня спасал Фэй. «Нам повезло с талантливым целителем», как сказала Адель в первый день. «Но чаще незнакомых магов самих отправляют в лазарет, спасибо подвеске Шириады или проклятием Сева, ведь именно он чаще других составляет мне компанию». «На факультативах я тоже не один. Куратор рассказал, что сам не понимает, как так вышло, но угадайте, кто записался на тот же набор предметов?» «Да, Криденс, даже на бытовую магию и Нуклийский». В академии решили, что раз мы из одной группы, можно позволить нам учиться вместе. При нем у меня дивно «получается» вообще все, особенно медитация. Во-первых, последнюю преподает женщина, а я все-таки бывший спутник. А во-вторых, ворон постоянно таращится на меня. Расслабься и почувствуй свою суть. При этом мне хочется одновременно и кричать, и смеяться». На факультативах учителя редко выходят из себя и больше объясняют. У меня стал получаться нуклейский, и я, наконец, смог увидеть заклинание. Как всполухи света или нити, а бывают и сами формулы. Учитель объяснил, что дело в моем восприятии, потому что магия сама по себе не имеет формы. Наверное, так и есть, но мне все равно. Потом я тороплюсь переместиться в общежитие на обед. Не потому что ужасно опаздываю. Я боюсь, что Криденс решит со мной заговорить. Странно. Наедине, то есть на этих факультативах, когда нас всего трое, я, он и учитель, ворон не хамит никогда. Он по-прежнему за мной наблюдает. И мне кажется, время от времени хочет что-то сказать. Один раз он даже, наверняка невольно, помог мне с бытовым заклинанием, скорее всего, от скуки. Оно совершенно у меня не получалось. Кажется, это была банальная очищалка. Знаете, если посадишь пятно на парадный камзол, и надо быстро его свести... Но умеют это с рождения. Учитель никак в толк взять не мог, почему у меня не получается. А Криденс почему-то понял. Впрочем, с его стороны это была единственная помощь. И когда он в компании, например, друзей припевал во время обеда на верандах, на лестные выражения в мой адрес Виетта не скупится. Такая мелочность как раз в его духе. Наверное, мне стоит радоваться, что он в принципе считает меня достойным даже оскорблений. Но что-то мне не радостно. С Нилом за обедом мы или читаем заданное учителем Байном, или обсуждаем прочитанное. Нил не разговорчив и вообще со мной общается лишь потому, что чувствует себя обязанным за обеды. Я почти уверен, что когда месяц закончится и нам всем выдадут первую стипендию, он вернет мне деньги. Занятия с Байном нас не сближают нисколько. Как это возможно, когда учитель постоянно нас стравливает? Смотри, у хумары это уже получилось, а ты бездельник. Или погляди, слабак, этот мальчишка может все сделать на одном лишь даре. Вот что значит высокий потенциал. Баин — мерзкий старик, но самый мерзкий — это его фамильяр. Чаще всего он кот, и каждое занятие я обязан его гладить полчаса, по меньшей мере. Попробуйте гладить огромного кота и одновременно рисовать пентаграмму что котик уже не кажется таким милым, а он еще и цапнуть может, если гладишь. Не так. Учителя каждый раз задает читать все больше, и его не волнует, что кто-то из нас может не знать высокий или старый нуклейский, или не успеть. Ошибки он разбирает, когда уже слишком поздно. Раза два или три Нил заканчивал вечер в лазарете. Мне везет больше. Дар действительно спасает, но только спасает». Чаще всего мой призыв просто не работает, а Баин еще и усмехается. Мы пока учим основы, а вот дальше, если выживете, конечно. Вечером на спортивной площадке меня ловит Сеф со своими яблоками. А так я читаю, все время читаю. Я даже за пределами академии за это время ни разу не был. Не считая источника, конечно. К нему мы всей группой ходим каждую неделю. В выходные, когда уроков нет, нужно делать огромное задание Байена. Или пытаться разобрать теорию магии, или... Этих илли очень много. Недосып, голод, магическое истощение, книги, схемы, унижение. Вот мой первый месяц в Орлисе. И ничего примечательного, кроме того вечера, перед первым испытанием. Мы тренировались с Савом, как обычно. Он теперь жонглировал яблоками, а я должен был в них попасть». Я же хотел, наконец, выспаться и планировал отправиться в постель после тренировки. Буквально минуты до окончания часа считал. Но вдруг стемнело, резко упала температура, настолько, что стало прохладно, а для междумирья это что-то значит. Потом площадку затрясло. Я чуть не упал, но сев схватил меня. Он что-то говорил, но я совсем ничего не слышал. Воздух гудел, голову сжимал, словно в тисках. Помню, что мы куда-то бежали. Сеф улыбался, его глаза сверкали в предвкушении. Он тащил меня за руку и помогал встать, если я поскальзывался. Под ногами то тут, то там возникали дорожки льда. Скоро к нам присоединился вездесущий Криденс, за ним Адель, Альвы и Неала, которую я узнавал только по смешливому, безумному взгляду. На арене, где завтра должен был пройти наш экзамен, уже было людно. Странно. Все просто стояли и смотрели. Не аплодировали, не кричали от ужаса, не боялись, наконец, разбиться, хотя земля ходуном ходила. Конечно, на трибуны никто не поднялся. Высоко. И упасть оттуда можно в два счета. Я не понимал, что происходит, пока Сеф не пробился в первые ряды и не вытолкнул меня вперед, крикнув на ухо. «Смотри! Ты же волшебную дуэль еще не видел!» На арене танцевали два шара света — золотой и синий — Они мелькали туда-сюда, как взбесившиеся светлячки. И большего я сначала никак не мог разобрать. Потом свет чуть угас. Внутри каждого из шаров танцевала, постоянно перемещаясь, фигура. У одной из них в руке был меч, у другой — два кинжала. Обычный человек увидел бы лишь это. Я же чуть не ослеп от их заклинаний. Маги вокруг не подбадривали никого из сражающихся. Они просто смотрели. «Я видел, что один из фехтовальщиков — девушка» а второй мужчина вдвое крупнее ее. Они оба двигались очень быстро, но девушка казалась быстрее. Она ни мгновения не стояла на месте. Помню, подумал, что королевский цирк на острове с руками оторвал бы такую акробатку. И очень дорого ей платил бы. Король любил представление циркачей на своих приемах. Снова вспышка света, снова синий золотой сошлись, разошлись, опять сошлись, и все неожиданно закончилось». Перемена была такой резкой, что я не сразу пришел в себя. Солнце вновь засияли, не по-вечернему ярко. Температура поднялась, голову отпустила и гул исчез. Наступила оглушительная тишина. На арене лежал распростертый мужчина. Из его горла торчал кинжал, но мага это почему-то не убило. Он еще дышал. Над ним склонилась шриада, вся в крови, Она тоже тяжело дышала, но даже я видел, какая ослепительная от нее исходит мощь. Принцесса перерезала магу горло, и он все еще дышал, рвано, захлебываясь кровью, но он не умирал. Затем шариада вырвала у него сердце, оно билось у нее в руке, как живое. Так, зажав сердце в пальцах, принцесса обвела взглядом зрителей. Я не заметил, как все вокруг опустили головы, кроме меня. Принцесса прищурилась, и я задрожал. Она часто меня пугала, но такой я не видел ее ни разу. Весь ее вид буквально требовал. «Кланяйся!» Я же застыл, не в силах пошевелиться. Я не знал тогда, что она убивала и за меньшее, чем просто взгляд. Наверное, это хорошо, что не знал. И уж точно хорошо, что рядом оказался Сэв. Он толкнул меня, шипя. «Склони голову!» Когда мы выпрямились, ни принцессы, ни побежденного, ею мага на арене уже не было. «Ну вот!» «Теперь ты видел волшебную дуэль», — сказал потом Сэв. «Понравилось?» Позже на закате мы возвращались с Сэвом каждый в свое общежитие. То есть Сэв провожал меня после тренировки и флиртовал по дороге с каждой ведьмой. Половина Орлиса — это сады. Помню, как ждал принца, пока он отвесит, положенное количество комплиментов и получит предложение другое провести эту ночь вместе. Сэв говорил, что любит выбор. Флиртовал он умело, почти как спутник». Я с моим серым флёром интереса у девушек не вызывал, потому ждал, прислонившись к мраморным перилам. Мы остановились на смотровой площадке, Орлис был здесь, как на ладони. Главное здание, кладбище, спортивные площадки, арена, полигон для боевых магов, сады. Солнце садились медленно, одно за другим. Закат был невероятно красив. Такого обилия красок, от рыжего до сиреневого, я никогда не видел. Оглушительно пели цикады, и, наконец-то, успокоились птицы, «Хотя и ненадолго. Скоро в какой-нибудь из рощ запоется соловей. Воздух пах фиалками». Я вздрогнул, когда на мою руку вдруг легла теплая ладонь. Рука сама собой выхватила из ножен кинжал. «Чему-то тебя здесь все-таки научили», — улыбнулась Шириада. Она теперь была в розовом легком платье под цвет заката. Свежая, чистая, больше не в крови. Спокойный взгляд, нежная улыбка — Я убрал кинжал, она отняла руку и отодвинулась, подставляя лицо последним лучам. «Прости, если напугала», — сказала она на языке острова. «Нет, госпожа, просто я не ожидал вас увидеть». Она кивнула. «Как ты?» Что я мог ответить? «Жаловаться, проситься домой на остров?» «Благодарю, все хорошо». «Ну, хоть что-то остается неизменным», — усмехнулась она. «Однако твой флёр просто бр. «Такой уродливый! еще поискать!» «Снять, госпожа!» Она покачала головой. «Я лишь хотела узнать, как ты. Руадан вернулся вместе со мной. Теперь у него найдется для тебя время». «После завтрашнего испытания, госпожа». «Испытания? Ах, да, конечно!» Она прищурилась. «Ты боишься? Может быть, тебе нужен совет?» Я думал поблагодарить ее за редкие книги и за подвеску-артефакт. Пожалуй, было за что сказать моей госпоже спасибо. Но вместо этого я выдохнул. «У меня не получается колдовать». «Не получается?» «Магия, не непостоянно. Все выходит хорошо лишь при сильных эмоциях». Я вспомнил, как Сеф советовал сегодня Адель. «Завтра напугаем нашего демонолога до смерти. Вдруг что-то путное наколдует. Можно что-то с этим сделать?» Шариада пристально смотрела на меня. За нашими спинами Сеф целовал ведьмам руки, соблазнение было в самом разгаре. «А ты давно с сексом занимался?» — спросила вдруг принцесса. Я опешил. «Что?» «Секс, Элвин, уверена, ты еще помнишь, что это такое? Когда в последний раз?» Я покраснел. «Как же легко внукли обсуждают такие интимные темы!» «На острове, госпожа!» — она кивнула. «Вот и ответ на твой вопрос». «Секс важен, как сытный обед, Элвин. Помнишь, я говорила, как важно магу не быть голодным? Мы не демоны похоти. Мы можем прожить без секса, но по магии это ударит. Найди себе девушку. Разве в Орлисе с твоей внешностью это проблема?» «Я замер. Да, это проблема. Я просто не хотел. Не хотел даже вспоминать про эту часть жизни. Так много ее было раньше. И такой она была. Мерзкой». «Ты никогда не получал от этого удовольствия?» «Так не должно быть, Элвин. Ты же понимаешь». Я молчал. «Месяц назад я уже спросил бы, значит ли это, что она хочет провести эту ночь со мной. Но я нынешний должен молчать, потому что она могла и согласиться. А я не хотел. Ничего». «Как там остров?» Поинтересовалась вдруг принцесса. «Госпожа?» «Рай справляется?» «Давно я с ним не связывалась. Вон даже лорды Нуклея подняли очередной мятеж. А там как?» «Я... я не знаю, госпожа». Она обернулась. «Ты там не был? Но почему? Я же оставил тебе портал». «Я просто забыл. Столько учебы, столько книг. Я забыл». «О семье ты писал?» Я побледнел. «Нет, я забыл и про них. Как... как я мог?» «Ясно. Тогда мне лучше туда пока не возвращаться», — пробормотала шариада. «А то твоя сестра все-таки решит, что тебя нужно от меня защищать». «Вы слышали». «У меня великолепный слух. Элвин, отправляйся к ним после испытания. У вас будет неделя каникул. За это время ты должен побывать дома. Это приказ». Я не ответил. Мне было стыдно. Ей не нужно было приказывать. Я должен был давно сделать это сам. «Первый месяц в Орлисе». Шариада снова сжала мою ладонь. «Сложно. Я представляю. Удачи завтра, Элвин». «Вы придете смотреть?» «Конечно!» Я закрыл на мгновение глаза. «Хорошо это или плохо, если она увидит, какой я слабак? Будет ли она по-прежнему рекомендовать меня повелительнице? Не заставит ли вернуться на остров, раз я бесполезен? Продолжит ли помогать моей семье?» «Элл, ты там заснул, что ли?» Я открыл глаза. Шариады рядом уже не было. сэв закончил с ведьмами и теперь стоял рядом, недоуменно глядя на меня. «Ты не заболел?» Смотри, болеть после испытания будешь. Мы на тебя рассчитываем. Именно поэтому мы оставили тебя в живых, додумал я. В общежитии на веранде меня ждал ужин и мрачный Нил. «Эл, ты долго? сказал он, вставая из-за стола. Я все понял по его лицу. «Завтра наши группы будут соперничать, так? Жеребьевка ведь уже прошла». Нил сильнее помрачнел. «Да, Эл, мне жаль. Правда? Почему?» «Ты добавил в еду наркотик или сразу яд?» Нил резко отодвинулся от стола. «Ты веришь, что я могу так с тобой поступить?» «Почему нет? Мы же соперники. В первый же день ты пытался так со мной поступить. После тебе было удобно учиться вместе со мной, не враждуя. Сейчас это не так, поэтому да, я...» Нил зажмурился, и я решил, что у него снова припадок. «Извини, ты в порядке?» Он помотал головой, потом открыл глаза и уставился на меня в упор. «Я понимаю, почему ты так думаешь. Элвин, я клянусь никакого яда и никакого наркотика. Я просто не знал, как тебе сказать, что мы действительно будем завтра противниками. И хотел заранее извиниться, потому что завтра буду вынужден сражаться против тебя. У тебя по-прежнему не получается изгнание низших?» Я покачал головой. «Какое изгнание?» Ниши и демоны липли ко мне, как мухи на варенье. Убить не пытались, даже покалечить, скорее наоборот. Скакали вокруг, как преданные собаки. В определенной ситуации такая собака могла стоить мне, если не жизни, то здоровья. Например, завтра они меня выдадут. И я не смогу оправдать ожидания моих одногруппников, которые думают, что я изгоню всех ниших с арены, чтобы они нам не мешали. унило изгнание получалось блестяще. «Мне жаль», — повторил он я хочу, чтобы ты знал, для тебя это, возможно, мелочь, но ты единственный человек, который отнесся ко мне по-человечески. Я фыркнул больше от пафоса в его голосе, чем от тавтологии. Не преувеличивай, это были всего лишь обеды. Всего лишь обеды, всего лишь ужины, всего лишь книги, всего лишь деньги на артефакты. Я верну, ты не думай. И всего лишь возможность жить здесь и не бояться, что ты поставишь на меня печать. Для меня это очень много». Пару мгновений мы смотрели друг на друга. Я действительно не понимал, но чувствовал, что происходит что-то хрупкое, но очень важное. Если я сейчас отвернусь, Нил мне не простит. Разве такая мелочь, как книги или деньги? У меня же их теперь много. Для него так важна. Он не мог не видеть, что для меня это ничего не стоит. Однако я ему поверил. Мы, наконец, сели за стол и какое-то время ели молча. Потом появился Ори. Подал второе блюдо и поставил на десертный столик пирожные. Могу я спросить, медленно начал Нил. Поймал мой взгляд и также неуверенно продолжил. Зачем ты носишь флер? Я невольно нахмурился. После совета Шириады этот вопрос прозвучал не совсем невинно. Извини, торопливо добавил Нил. Это личное, я не должен был. В беседе он часто извинялся, куда чаще, чем даже я раньше. Что ж, похоже, у меня появилась исключительная возможность посмотреть на себя со стороны. Мне не нравится чужое внимание. Выдавил я, наконец. Нил, все в порядке, просто я не ждал этого вопроса. Странно, сказал он. Я помню тебя без флера, ты очень красив. Разве тебе не делали предложения в группе? Например, я не хочу никаких предложений. Он нахмурился. Это из-за твоей наставницы? Она запрещает? Конечно, нет. Но тогда... «А вот это личное, Нил, извини. Я же не спрашиваю, кем ты был до поступления в Орлис». Он вздрогнул и вдруг широко распахнул глаза, сделавшись даже на мгновение привлекательным. Ему не шло, когда он щурился. «Нет, конечно, нет, прости. Эм...» «Что ты собираешься делать после испытания? Если выживу? Эл, кроме того, что ты сильный волшебник, у тебя на шее могущественный артефакт. Ты можешь проиграть, но погибнуть вряд ли». «Так что, я должен буду вернуться на пару дней в свой родной мир. Моя семья осталась там, и я хочу их навестить». «Семья», — повторил Нил так, словно слово было ему незнакомо. «А потом...» «У нас 10 дней». «Не неделя?» «Честно говоря, не знаю». «Ты выходил за пределы Орлиса?» «Гулял по Междумирью?» «Да, когда только приехал, но очень мало». «А что?» Нил улыбнулся. «Хорошо». Тогда приглашаю. За месяц, пока здесь работал, между мирией я изучил, как свои пять пальцев. Мир ведь совсем маленький. Хочешь? Хочу. Если это не опасно. Бросил. Поединки запрещены на время каникул. К тому же повелительница будет здесь, а при ней не дерутся. Интересно. Я ее увижу? Думал я. Похожа ли она на Руадана? Такая же пугающая? Тогда тем более хочу. Спасибо, Нил. Кажется, он обрадовался. Я тут же принялся вспоминать весь наш разговор, выискивая ловушку, но потом оборвал себя. Кажется, я становлюсь здесь параноиком. «Выспись, ладно?» — сказал Нил напоследок. «Я точно высплюсь. Такая шикарная возможность. Я книги больше видеть не могу. Помните, я говорил, что не умею заводить друзей? Истинная правда. Уверен тот же рай и не посмотрел бы в мою сторону, будь у него выбор». Но Лавине не купил других спутников, а ему опротивило одиночество. Я не самый приятный человек. Я мнительный, замкнутый, неразговорчивый. Разве с таким хорошо дружить? Но я не знал тогда, что этим ужином Нил извинялся не только за необходимость сражаться против меня. Впрочем, ни один, он удивит меня завтра. Первое испытание, самое легкое и самое страшное, всегда особенное. Весь месяц я провел за книгами и не обзавелся ни друзьями, ни союзниками. Так я думал, выпивая на ночь, самое сильное успокоительное, потому что иначе было не заснуть. Я понимал теперь, ясно видел, что ошибался, отстраняясь от людей. В сражениях магии каждый сам за себя, но бывают исключения. Из всего месяца учебы первое испытание стало для меня самым важным уроком, к которому я оказался совершенно не готов.